глава 4. Лидия вздохнула. «Вот такая история. Очень грустно слышать, что ваш отец так рано ушел из жизни», — осторожно произнес я. «Но почему вы решили, что в смерти Петра Ильича есть криминальный след? Инсульт может настигнуть человека в любом возрасте. 70 лет не старость, но все-таки и не молодость». Я знаю случаи, когда мозговой удар настигал тех, кто еще не окончил школу. Вы правы, — согласилась Лидия. Сердечно-сосудистые заболевания сейчас помолодели. И я сначала ничего не заподозрила, просто плакала. Папа для меня... Ну, слов нет, чтобы описать, как я его любила. Рыдала, думала. Хорошо, что смерть пришла за папочкой внезапно. Он, наверное, не успел понять, что умирает. Да, возможно, реабилитация. Людей ставят на ноги. Они потом ходят, разговаривают, живут. Но отец хирург, который делал уникальные операции. Одно неверное движение, и человек погибнет. Даже встав с постели и внешне никак не напоминая больного, профессор Алексеев не смог бы работать. Пальцы у него потеряли бы чувствительность. Со столовыми приборами проблем никаких, Написать рецепт, пожалуйста, пользоваться компьютером, чистить зубы. Со всем этим при правильной длительной реабилитации проблем не возникнет. Но, как хирург, отец перестал бы существовать. Кто-то другой обрадуется, что выжил, уйдет на заслуженную пенсию, займется рыбалкой, садоводством, да просто сядет у телевизора. Но папа был человеком другого склада. Вот так я пыталась примириться с его смертью, говоря себе, для него лучше умереть в один миг. Лидия отвернулась к окну. Вскоре после похорон отца умерла мама, неожиданно, упала в подъезде нашего дома. В здании пять этажей и столько же квартир. Консьерж всех знает. Виктор Николаевич бросился к маме и понял, дело плохо. Вызвал меня. Я схватила тревожную аптечку, кинулась вниз, упала на колени возле мамы. Она пробормотала «пу-пу-чу-чу» и замолчала. А я шприц наладила, хотела ей укол поставить, но Виктор Николаевич меня остановил. «Лидочка, она умерла». «Он что, только глянул и сообразил, что ваша мать мертва?» — удивился Борис. Остникова на работу консьержем устроил отец. Виктор Николаевич был фельдшером, работал в горячих точках, потом стал сотрудником МЧС. Много раз видел смерть, умел оказывать первую помощь. Он начал делать маме искусственное дыхание, но это было скорее для успокоения совести. Я быстро спустилась вниз и тоже поняла. Это конец. Причина смерти такая же, как у папы. Инсульт. «Так» пивну я. Лидия взяла чашку. Мысли о том, что родители отравили, у меня не было. У них была тесная душевная связь. Мама всегда знала, когда у папы случались какие-то неприятности. Начинала нервничать, едва он входил в дом. Бежала в холл со словами «Милый, что произошло?». Амалия Генриховна тяжело переживала смерть супруга. Она бодрилась, делала вид, что все хорошо. Но по ночам плакала. Я подумала, что кто-то на небесах пожалел маму и забрал ее. Теперь они с папой вместе. Им там хорошо. Но вчера. Лидия замолчала, потом робко спросила. Я показалась вам дурочкой? Конечно, нет, воскликнул я. Алексеева вздохнула. Не свойственно, ребячество. Я услышала про итальянское мороженое и пришла в восторг. В детстве я постоянно болела. Эскимо мне доставалось только по большим праздникам, да и то в потаевшем состоянии. Поэтому пломбир приводит меня давно взрослую в восторг. Ну и сейчас я сильно нервничаю. По этой причине кажусь взбалмошной. Вообще-то, я опытный специалист, умею себя вести. Может, конечно, моя нервозность обусловлена отменой гомеопатии, которую я пила по назначению папы. «Да и все, что случилось в нашей семье, не способствует душевному равновесию». «Вы совершенно не похожи на истеричку», возразил Борис. «И мне всегда приятно видеть женщину, которая умеет искренне радоваться мелочам. Мороженому, солнцу, интересной книге, дождю, новым туфлям. Вы обладаете этим качеством. Перед вами у Ивана Павловича была дама, которая, уходя, раздавила кублуком его телефон. Лида закрыла ладонью рот и тихонечко хихикнула. «На это я не способна». Но один раз вышвырнула свою трубку в окно. Звонки надоели. «Раз я кажусь вам нормальным человеком, тогда у меня есть шанс, что вы отнесетесь к моему рассказу с вниманием». Около нашего дома работает кофейня, одна из первых в столице я там каждый день утром пью капучино. За стойкой стоит владелец заведения Леша. Мы с ним приятели, но не близкие друзья. Позавчера, как обычно, в 8 утра я сажусь за любимый столик у окна. Мне готовят кофе. И вдруг прилетает смс-ка от соседки с пятого этажа. Спустись вниз. Я не могу дверь подъезда открыть. Виктор не отвечает. У меня, наверное, ключ размагнитился. Олеся. Алексей чашку передо мной поставил, а я кинулась на выход со словами «Сейчас вернусь, только Олесе дверь открою». Весь наш дом к Лёше ходит, он нас всех прекрасно знает. Подбегаю к парадному? Никого. Ну, думаю, наверное, Леська сама сумела дверь открыть. Написала ей «Ты уже дома? Я у входа». И назад пошла. Ответ быстро прилетел. Я душ принимала, голова мокрая, «Зайди минут через десять». Я остановилась, ничего не понимая. Алексеева вынула телефон, постучала пальцем по экрану и протянула мобильный Борису. «Прочитайте нашу переписку вслух, чтобы ваш начальник слышал». Батлер откашлялся и озвучил текст. «Зайти к тебе? Зачем? Ты же написала, я у входа, но не вижу тебя. Я подумала, что ты на лестнице в дверь звонила, а я не слышала, мылась. Леся, ты мне прислала сообщение. Читай, спустись вниз. Боря процитировал их переписку до конца и продолжил. Я не отправляла смс. Но я его получила и с кафе убежала. Прости, но оно не от меня. Номер другой. Ой, и правда, я не обратила внимания, решила, что ты на улице прыгаешь. Что мне в такую рань там делать? Я проснулась 10 минут назад. Кто-то глупо пошутил. Прости, пожалуйста. Сегодня не 1 апреля, но тебя решили разыграть. Это кто-то из наших, знает имена консьержа и твое. Не бойся, это Никита, в его духе фигня. «Ну, он у меня получит». Борис вернул трубку владелице, а та продолжила рассказ. «Я вернулась в кафе. На столе стоит чашка, я хотела выпить кофе. Смотрю, на взбитой пене вмятины. Ну, как на рыхлом снеге, если на него сосульки наплакали. Вокруг единая масса и дырочки там, куда вода попала. Леша капучино варит по правилам, берет сливки нужной жирности». От них пена через полчаса не опадает. А сейчас в моей чашке такой пейзаж, словно чего-то в кофе накапали. Мне это не понравилось. Я попросила сделать новую порцию. Алексей всегда веселый, отшучивается, а тут вдруг серьезно отвечает. «Только ты убежала?» Вошла баба, я первый раз ее видел. Коренастая, мужеподобная, в шапке, куртке и брюках. «Села за столик и давай кашлять». Я разозлился, думаю, «Если ты заболела, сиди дома, не шляйся по общественным местам. Не распространяй, заразу». Тетка попросила, «Мне кофе с маковым ликером. У вас он есть?» «Есть как-нибудь, но его редко заказывают, даже и не вспомню, когда в последний раз делал. Пошел в подсобку за ликером. Минут пять, наверное, отсутствовал. Вернулся. Бабы нет» на столе деньги больше, чем надо. Я ликер на полку поставил. Может, посетительница вернется, тогда ее угощу. Нехорошо с простудой по кафе ходить, но, похоже, она щедрая женщина. Наверное, ей позвонили, пришлось спешно уйти, так она оставила деньги, хоть и не пила кофе. Мало кто так поступит. Я только сейчас подумал, баба больше на мужика походила. Волосы длинные, завитые, на щеки падали челка до бровей, макияж чудовищный, брови толщиной в палец, просто клюшки, тени синие, перламутровые, черная обводка, взгляд, как из щели танка, губы бордовые, щеки румяные. Когда я заказ у нее брал, подумал, надо же так намазюкаться рано утром. Может, этот тип твой кофе испортил? Лида опустила голову. На следующий день я пошла в кафе. Вижу объявление на двери. По техническим причинам мы временно не работаем. Алексей порой куда-то уезжал раза 2-3 в год. Я уже говорила, что отношения у нас были дружеские, но не так, чтобы очень близкие. О его личной жизни я ничего не знаю. Поехала на работу. По дороге связалась с Никитой и стала его отчитывать. Надоели твои глупые шутки. 1 апреля еще ладно, но сейчас июль ответил мужской голос. «Простите, это Сергей, брат Никиты. Он в реанимации. Я взял его телефон. Операцию ему сделали пять дней назад. Состояние пока тяжелое. Вот тяна». Я извинилась, пожелала киту здоровья и думаю, кто же меня к подъезду отправил? Человек знает имя Олесь, консьержа, мое, И зачем меня по улице гонять? В чем смысл? Пошутили со мной. Мои друзья такими глупостями не занимаются. Это шуточка в духе второклассников.